Глава тридцать третья Утром я натаскал воды для стирки, умылся и отправился к отцу. Белый дворец смерцал передо мною, когда в предрассветной мгле я шагал по улице и дальше садом, не успевшим прийти в запустение. Я, Гензель, высматривающий на тропе хлебные крошки намеченных дел. Я думал о великом вожде, который, подобно моей бабушке, рискнул поменять одну форму на другую, оставив наполнение, воду, который, милостью богини всех вод, привел свое племя обратно в Африку. И снова вставала передо мной мама, танцующая джубу над водой и в воде. К чему она мне явилась в день гибели Мейнарда? О чем хотела поведать? Не о сосудов без ущерба для содержимого? Если, размышлял я Фина, справиться с собой и решиться на переправу, мне понадобится воспоминание особой силы. У меня такого нет. Поэтому, одев и умыв отца, обслужив его за завтраком и прогулявшись с ним по усадьбе, я оставил его в гостиной, а сам прошел в кабинет и черкнул несколько строк филадельфийскую ячейку. Я использовал кличку и адрес агента из южных доков на Делавер-реке, изъяснялся с помощью шифра. Целью было сообщить Гарриет о моем плане. На что я рассчитывал, не знаю. Я не представлял даже, чью сторону Гарриет примет. Мало ли, что речь шла о воссоединении близкой для нее семьи. Просто она ведь сама сказала, будет нужда, пиши. Вот я и написал. Я вернулся к отцу, отвел его в кабинет, и мы занялись разбором корреспонденции. Большая часть писем теперь шла с запада. Отец стал слаб глазами, руки у него тряслись. Я читал для него вслух и писал ответы под его диктовку. Запечатав конверты и снабдив их адресами, то есть полностью подготовив к отправлению, я помог отцу переодеться в старый костюм, переоделся сам, и вместе мы спустились в сад, где орудовали лопаты и вилами, пока солнце не изжелтило низкий горизонт. Мы вернулись в комнаты, отец был снова переодет и снабжен подогретым сидром, после которого по обыкновению задремал. Настало мое время. Очутившись в отцовском кабинете, я окинул взглядом секретер вишневого дерева. Вспомнилась одна из дурацких мейнордовых забав — рыться в ящиках, трогать вещи и бумаги, ему не принадлежавшие. «Что за нелепость?» — думал я. — «Нет ни в доме, ни в поместье, ни в целой виргине объекта, который принадлежал бы Хауэлу океру по праву. Он же, типичный представитель белой знати, серечь-разбойник, накладывает лапу на все, до чего может дотянуться». Естественно, Мейнард в Хауэлла уродился. Вот и я сейчас тем же займусь. Почему нет? Не скажу, что, выдвинув нижний ящик, увидев резную палисандровую шкатулку с мерцающим серебряным замочком, я сразу догадался, что внутри. Зато, прикоснувшись к крышке, почувствовал. Если открою, жизнь моя изменится. Навсегда. Так и вышло. Ибо я обнаружил ракушечные бусы и вмиг понял — это те самые, что были наплясавшие Джубу в день, когда погиб мой брат. Это они позвякивали на шее моей призрачной матери. Смычка петельки с крючочком была равнозначна щелчку, который издает, становясь на место, последняя деталь пазла. По пальцам, кисти, предплечью волной прошла дрожь, отозвавшись в крестце, и я отшатнулся от секретера. Когда же пришел в себя, все понял. Волна, еще только-только отступавшая, была ничем иным, как возвращением памяти о маме. Слова, что я слышал от других, трансформировались в визуальные образы, в целые сцены. Дым и туман, годами застилавшие мне глаза, растаяли, и мама встала передо мною в полный рост, почти живая, и словно в ладонях преподнесла мне те недолгие несколько лет, что мы провели вместе. А еще я увидел, как именно все для нас кончилось и кто повинен в таком конце. Поистине понадобилась вся выдержка, весь здравый смысл, чтобы не ринуться вниз по лестнице в сад, не схватить лопату и вилы, оставшиеся торчать в мерзлой земле, и посредством этих орудий не выпустить последнюю искру жизни из вялого сосуда, которым давно уже был мой отец. Тот факт, что я этого не сделал, говорит о важности, поставленного на кон, о моей любви к тем, чья свобода зависела от меня, кому я требовался вооруженной памятью, то есть живой и вне подозрений. И я задвинул ящик со шкатулкой и спрятал бусы под рубашку и спустился в гостиную, где отец успел проснуться. Темнота за окнами свидетельствовала о приближении ужина, Вероятно, я провел в кабинете куда больше времени, чем мне казалось, вовсе не считанные секунды. В кухне кипела работа, причем готовили на двоих. Подхватив первую перемену черепаший суп, я поспешил в столовую, где с отцом сидела Карина Куин. Ни жестом, ни взглядом она не выдала наличие у нас общих дел, но, удаляясь в малую гостиную для чая, шепнула, что со мной желает поговорить Хокинс. Я направился к конюшне, заранее зная, что Хокинс имеет сообщить. Догадаться было нетрудно. Хокинс, член вергинской ячейки, питал личную преданность к Карине Куин. Она же прикинула, если ей белой не хватает аргументов, чтобы отговорить меня от моей затеи. Возможно, я послушаюсь человека, подобно мне спаршегося из неволи. Уже стемнело. Морозный воздух склеивал ноздри. Луна сияла с высоты. Маленькая, яркая. Хокинс обнаружился в файтоне с сигарой в зубах. Увидав меня, он протянул скозил руку, дескать, «хватайся, залезай». Я не стал ходить вокруг да около. «Не трудись, Хокинс. Что бы ты сейчас ни сказал, я своего решения не изменю». Он смущенно хмыкнул. «Да я просто покурить хотел в славной компании». «Ну да, как же. Ушлый ты, Хайрам. на держи». С этими словами Хокинс протянул мне сигару. Я с тобой резким бывал, Хайрам, уж не серчай. Это все от положения моего. Зарываюсь порой, есть такое. Да ведь и навидался я всякого. Вот и кажется, будто право имею. Ты же знаешь, что мы с Эмми, с сестрой моей, невольниками были. А вытащила нас Карина. Знаю. И что в Брайстоне жили, пока она там управлять не начала? Я кивнул. Ну, тогда расскажу тебе, что за адское это было место, Брайстон. Когда по всей Виргинии дела у белых пошатнулись, они, сам знаешь, начали наших распродавать. В других поместьях это постепенно делалось. А в Брайстоне будто ураган прошелся по тем местам, будто смерч. А хозяин, Эдмунд Куин, хуже нет и не было рабовладельца, уж мне-то поверь. Зато сейчас... каков наш брайстон для белых картин угоним умиляем их прежним укладом вергенинским но ива гостью за порог у нас опять работа кипит опять для тайной дороги стараемся «Брайстен, он всегда, сколько помню, две маски имел. Эдмунд Куин, вот уж кто лицемер из лицемеров, я-то насмотрелся на него. При гостях сама набожность и честь. Помню, на богодельни жертвовал не помалу. А денежки откуда? Невольничьим горбом заработаны. С невольничей спины содраны. Подробнее хочешь? Нет, Хайрам, подробнее не стану рассказывать. Не могу». «Одно уразумей, я бы тогда что угодно сделал, лишь бы вырваться до да своих вытащить из-под ерма, от хозяйского ража до да похоти избавить. Да только не вышло бы у меня ничего, если б не Карина Куин. Я ей благодарный, такой благодарный, что словами и не скажешь. За себя, за сестру, за всех, кто по тайной дороге к свободе прошел. Даже и не знаю, есть такое дело, которое я ради Карины не сделал». Она же нас от демона этого спасла, от отца своего родного. И мало того, мы через нее, через Карину, в вергинской ячейке состоим. Стало быть, Виргинию от другого демона избавляем, которому Эдмунд Куин служил». Хокинс наклонился вперед, пыхнул сигарой. Оранжевый светляк на кончике сигары стал раздуваться. Дымные завитки, едва образовавшись, и стаяли, на мгновение разбавив темноту душистой своей белесостью. «Потому, когда пришла ко мне Карина и сказала, будто один из наших же вызволенных замышляет против нее, против всего дела, когда попросила, поговори, мол, с ним, Хокинс, друг, убеди, а то как бы беды не случилось, мог я отказать, а, Хайрам? Мог я, спрашиваю, женщине отказать, которая стольких из рабства вытащила? Спрашиваешь? Ладно, я тоже спрошу. А ты видал такое, что мне вынести пришлось? Вот и не усердствуй языком-то, Хокинс». Однако Хокинс мои слова проигнорировал. «Через нашу станцию столько народу прошло, тебе и не снилось, Хай. А уж возни было с каждым, а уж хлопот. Честное слово, ни один из неволей не вырвался так, чтоб гладенько. Да мы привычные. Помнишь Бленда? В Алабаме смерть его настигла. Кто мог подумать? Мы. Мы всегда к такому готовы. Или этот, как его, ну, в прошлом году, которого вызволяли, за которым девчонка увязалась». Я к чему клоню, Хайрам, никогда по плану не идет. Не угадаешь заранее, от кого беды ждать. Поэтому я тебе и внушаю, не лезь на рожон. Ты ж сам в полевых агентах был. Должен понимать, каково оно, когда решено так, а люди-беглецы по-своему поворачивают. Да хотя бы ты сам, Хайрам, про себя думали. Ну вот, наконец-то настоящий проводник. Дверь ту самую откроет, пальцами прищелкнет, либо нос потрет, хоп, и целой плантации как не бывало. Хокинс вдруг рассмеялся. «И где оно, умение Где?» «Я пытался, я правда хотел, я даже...» Хокинс не слушал. «А все-таки сдается мне хай, что и это неспроста. Ну, когда не выходит, как задумываешь. Мы в работе по уши, вот и забываем, чему служим. А служим мы свободе. Боремся против чего? Против неволи. А что такое свобода? Это когда человек по своему хотению поступает, а не так, как сказано ему». Ты против Карининой воли пошел. но ну, значит, и впрямь освободился. Хокинс наконец-то закрыл рот. Некоторое время мы молча курили, продуваемые ледяным ветром. — Не знаю, Хайрам, что тебе вынести пришлось. Не знаю, что с этими женщинами было, которых ты вызволить наметил. Я тебя не одобряю. Хотя, кто я такой, чтоб судить? Нам с повезло, что Карина к родителям вернулась. Ну а сложись все по-другому. Один Господь ведает, на что бы я решился, лишь бы от Эдмунда спастись. Не для себя даже, а для сестры. Поступай, короче, как сердце подсказывает. А, не меня не слушай, ни Карину. У нас своя правда, а у тебя своя. — Они все равно не хотят отсюда уходить, — вздохнул я. Хокинс усмехнулся. Они так сказали, а ты и поверил. <смех> Вырваться каждый хочет. Другое дело, что страшно. Страх. Вот что людей в рабстве держит. Дорогу им покажи, они решатся. Настало воскресенье. Рано поутру я усадил Фину в старый фаэтон, загрузил выстиранное белье. Оно было аккуратно упаковано в ящики, и мы начали методично объезжать соседнее поместье. За весь день мы ни слова друг другу не сказали. И вечером фина вылезая из Фаэтона, даже не бросила мне «до свидания», просто пошла к туннелю, в свою коморку. Она там жила с нашего разговора о побеге. Я последовал за ней. — Чего тебе? — хмыкнула Финна, поднявший хмурый взгляд. — Молчанка, значит, продолжается? — Угу. — Ладно, понял. Я развернулся. Я покинул муравейник. Однако на завтра, придя прислуживать отцу, я обнаружил, что Финна караулит меня у тайной лестницы. Лицо у нее осунулось. Даже при свете фонаря было видно, эту ночь фина провела в слезах. Она и до сих пор плакала, но при моем появлении гордо тряхнула головой и отерла щеки. — тяжко это бремя, Хай, для одной-то старухи, — заговорила фина Поглядеть как следует, тоже ведь неволя. — Да, — согласился я. «Сам все видел, все помню и все понимаю». «Ой, Ли!» — завелась Фина. «Скажите на милость, понимает он. То есть со своей-то стороны, конечно, ты понимаешь. Тебя с матерью разлучили. Худо, что и говорить. Великое горе. А вот насчет меня, Хай, понимаешь ли? Я ведь в сердце тебя впустила, а там, в сердце-то моем, одни уголья оставались, да и те холодные». Каково мне было решиться полюбить тебя, когда всех моих ребят, и Сайлоса, и Клэр, и Арама, и Алису, и Кессию, всех продали? Мне, значит, сызнова в тушь комнату. Привязаться к тебе, приблудышу, и думать, а ну как и этого отнимут. Однако ж я на это пошла. Увидала тебя, ты на сидел, таращился вниз. Увидала и думаю, я старуха, ты мальчонка, и ничто нас не роднит, окромя сиротства. Но да зато оно, сиротство, покрепче многих ус. Я тебя полюбила, Хай». В комнату вошла, хоть и страшилось повторение. «А ты что сделал? Взял да избежал с девчонкой. Я месяц в подушку рыдала, каждый вечер в слезах засыпала. Что с тобою? Как ты, жив ли? Вот о чем мысли мои были. Самой не верилось, что нет у тебя рядом. Если продали тебя, это одно. А ты сам, сам меня бросил. Лежу, бывало, в каморке и думаю, проклята ты, Фина. Всех, кого любишь, забирает у тебя судьба». Стало быть, проклятие на тебе страшное. Что же еще-то? А потом ты вернулся, понарассказывал всякого, и снова я будто в этой комнате проклятый, и снова жду, когда пытка начнется. Ты вот меня тащишь отсюда, из Локлиса. А зачем? Коли я претерпелась к дыбе своей, приросла даже. Что я к Кессии скажу? Какая пред явлюсь? Что станется со мною, когда я в лицо ей гляну, а увижу остальных четверых, которые не вернутся? фина снова стала плакать, закрывшись руками. Я обнял ее, устроил ее лицо у себя на груди. Мы стояли, сознавая. Он уже начался. Обратный отсчет наших общих часов. Судьба нас все равно бы развела, причем скоро. Тогдашний Локлис, равно как и Локлис недалекого будущего, каким мы его представляли, был не про нас. Другое дело София, ей обещала безопасность сама Карина Куин, женщина жесткая, властная, зато верная своему слову. Против Фины играли преклонный возраст и недавняя травма, поэтому промедление с переправой я считал фатальным. Отец вел активную переписку с вероятными покупателями рабов. Дела поглотили его, вечная мысль о том, как бы извернуться, выручить денег на латание очередной дыры, занимала все его время. А кредиторы в Локлесе буквально роились. Продолжаться это не могло. Да и не продолжилось, как показали дальнейшие действия, которых я, разумеется, не предвидел. Но даже если бы и дан мне был дар предвидения, никуда не делось мое обещание Кессии, и я намеревался исполнить его. Две недели я ждал ответа Гарриет. Не получив ни строчки, сделал вывод. Помощь не придет. Мне удалось не разозлиться и даже не обидеться. За какой-то год я понял, что наша организация работает в интенсивном режиме. Следовательно, агенты ее не имеют права бросать текущее дело ради личных симпатий. Выходило, что теперь я сам себе тайная дорога. По сути, так оно и было. Я уже совершил мини-переправу на гус реке Но переправлять, как африканский вождь Санти Бес и Мозес? Это мне казалось фантастикой. Впрочем, при мне были мои воспоминания. Все до единого. При мне были ракушечные бусы, вещь для аккумулирования энергии потерянных и вновь обретенных лет. Прощальная наша ночь с субботы на воскресенье выдалась самой морозной из пережитых той зимой. Выбрана она была не случайно. Я надеялся весь воскресный день отлеживаться после переправы. В выходной меня бы не хватились в господском доме, в хижине, Фина снова перебралась к нам с Софией, мы устроили целое пиршество, ели рыбу, лепешки, испеченные в зале солонину и капусту браунколь После молчаливой трапезы Фина стала рассказывать о своем детстве и юности смешить Софию, а потом пробил час. Прощание вышло торопливым, даже скомканным. Я сказал Софии, жди, если до рассвета не вернусь, ищи меня возле гусы -ки". Ночь была ясная, небо без краев. Луна сияла дивным женским божеством. Звезды, ее бесчисленные отпрыски, рассыпанные по вселенной, представились мне дриадами и нимфами, каждой из которых по праву происхождения тоже дано светить, сверкать, восхищать. Я нашарил Финину руку, я повел Фину лесными тропами. Иний хрустел при каждом шаге. Крошилась палые листва, когда мы приближались к гусрике. Чего ожидать я Фине не сказал. Да и мог ли сказать, сам отнюдь неуверенный. Фина знала только, что я раскрыл тайный путь с Антибес, и что его уже опробовала София. Вот почему я не удивился, когда на берегу Фина вдруг застыла, как вкопанная и крепче сжала мою ладонь. Я оглянулся на нее, я проследил ее взгляд. Финины глаза были устремлены в небо, но недавней морозной черноты, пронзенной гвоздиками звезд, не осталось и в помине. Все заволокли тучи, река дышала белым туманом, и наличие ее выдавал только слабый плеск. Ракушечные бусы на моей шее стали горячими. Мы двинулись понад рекой к югу, мы шли, пока в завитках тумана... А они все сильнее, все круче кудрявились, не замаячил, не замерцал белый среди белого роковой мост. Тот самый мост, по которому было угнано столько наших. Тогда мы свернули к лесу, и барайланд продолжал выставлять патрули, даром что в целом, ряды его ищеек сильно поредели. Кружным путем приблизились мы к мосту. Я поднял взгляд и увидел, что туман своей плотностью теперь соперничает с тучами. что ни земли, ни воды уже не различить. Все было укутано, наглухо завернуто в пышную, влажную перину. Впрочем, нет, не все. Там, где должна была быть вода или где она еще недавно была, светились синим бесчисленные силуэты. В ушах зазвенело. Казалось, это звенит сам воздух. Столько энергии они излучали, эти фантомы. Ракушечные бусы жгли мне шею и грудь. Я выпростал их из-под рубахи, сверкающее неистовство, требовательно, как сама полярная звезда. Стало ясно. Пора. «За мою мать!» — провозгласил я. «За всех матерей, угнанных по этому мосту в край, откуда нет возврата!» Я покосился на Фину, и она тоже светилась, будто излучение ракушечных бус отражалось от нее. Даром, что человеческая плоть отражать лучи не может. — За всех матерей, которые избегли юга, но лишились детей! — продолжал я, крепче стиснув Финину ладонь, свободной рукой гладя Фину по щеке. — За матерей, что заботились о сиротах, оставшихся после тех, кому не суждено вернуться. С этими словами я отвел глаза от Фины. Я двинулся по мосту навстречу фантомам, страшась раздавить башмаком какой-нибудь почти живой завиток тумана. И в эти мгновения, даром что противоположный берег проглядывал то и дело меж танцующих синеватых сущностей, я отчетливо понимал, не он станет нынче нашим с Финой пунктом назначения. «Фина», — заговорил я, — «дорогая моя Фина». Я немало рассказал о своих странствиях, но так и не раскрыл до сих пор, что же меня ведет. Что это за сила такая? А знаешь почему? Я сам не понимал. Истина была скрыта от меня во мне самом. Туман вроде вот этого, в который мы с тобой вступаем, заволакивал в моих голове и сердце механизмы переправы. Иначе было нельзя. Туман поднялся сразу после трагедии с моей родной матерью, И я, ребенок, просто не выдержал бы, не выжил бы без этого тумана. Истина раздавила бы меня тогдашнего насмерть. Тебе известно, Финна, кто моя мать? Ее звали Роза. Тебе известно, что родился я у Розы от нашего хозяина, хауэла Уокера. Я плод их связи, окрашенный принуждением, унижением, насилием. Но я не единственный Уокеров сын. Был еще Мейнард, рожденный двумя годами ранее меня, от истинной леди, хозяйки Локлеса. А раз так, раз в его жилах текла благородная кровь, все считали, что Мейнард, законный наследник, в один прекрасный день станет вправить Локлеса мрачительно и мудро, приумножая богатство, сохраняя дух старой Виргинии. Ибо велика вера людей в силу благородного происхождения. Велик соблазн обожествлять кровь, якобы в ней, в крови, и магия рода, и способности к наукам, якобы она определяет саму судьбу. Но я, полукровка, самим своим появлением на свет бросил вызов каждому, кто привык так думать. Я попрал законы о предназначении и предначертании, и теперь, когда я знаю то, что знаю, и пережил то, что пережил, мне ясно, все дело в моей матери». Слишком долго я был лишен воспоминаний о ней, словно никогда не видел ее лица, не слышал голоса. Но теперь я вижу маму. Я вспомнил, как лучились мамины яркие глаза, как она улыбалась, как отливала медью ее темная кожа. Я вспомнил ее истории. Мама рассказывала о далеком мире, что лежит за большой водой. Рассказывала только по вечерам. Обязательно при потушенной свече только в тех случаях, если днем я себя хорошо вел Я все вспомнил Фина Мамины истории озаряли нашу хижину Проплывали над ними словно ожившие картины Помню легендарного кафе О нем говорили Барабанная дробь аж в костях гудит Помню, как освещал мои детские сны Образ богини по имени Мамивата Которая обитает в раю Мы все туда попадем за наши земные страдания только придется пересечь океан. Примечание. Африканское божество – красавица с рыбьим либо змеиным хвостом. Может иметь вид женщины, вокруг которой обвился змей. Образ считается заимствованным из европейской культуры. Его появление на западном побережье Африки датируется 15 веком. Имя Мами-Вата значит «матерь-вод». Богиня известна невоздержанностью резкими перепадами настроения, как вода, может даровать урожай, а может и утопить. Чернокожие, попавшие в рабство, перенесли ее культ в Америку. Мы с Финой оба уже тонули в тумане. Что до моста он таял, таял прямо передо мной. Фина вцепилась в мою ладонь. Ракушечные бусы пыхали жаром на моей груди. Река словно остановилась, застыла в берегах, не ряби Ни волн, ни плеска. Кафи, невольник с барабанной дробью в костях, он такой не был один. У моей мамы тоже каждая косточка гудела, дрожала, плясать приказывала. Недаром же мамин танец будто рассказ, будто миф. Да что там, красноречивее, живее любого рассказа или мифа. Как сейчас вижу, мама с тетей Эммой джубу пляшут. Бусы у обеих звенят, каждая ракушка подпрыгивает, а кувшин с водой на темечке и не шелохнется. Хорошее то было время даже для рабов. Но мама и тетя Эмма знаешь, почему плясали? Я думаю, чувствовали, что скоро конец этому придет. Скоро все вергинское благополучие в пыль рассыплется. Фантомы ринулись к нам, окружили, взбаламутили воздух своим трепетанием. И, вглядевшись в их лица, я понял. Нынче Рождество, мне пять лет, и графству Ильм еще далеко от упадка. Вон хозяин по обычаю прислал нам на улицу сидр несколько бочонков, а мама с тетей Эммой пляшут джубу возле костра. Я, взрослый, застыл на месте, ибо даром, что вызвана пляска была мною же самим, мне хотелось продлить видение, впитать каждую деталь. Увы, милые призраки побледнели и расплылись. и пригрозили сгинуть, как свойственно живым людям и обычным воспоминаниям. Тут-то я и понял, чтобы пляска продолжалась, я должен говорить. Мир изменился, табак стал худо расти. В Локлесе все чаще появлялись чужаки, лица их искажала тревога. Жирные красноземы превратились в непробиваемую глину, и целые поместья по берегам гус реки стояли заброшенными. В них селились опосумы да крысы. Прежде кругом была родня, дядюшки, двоюродные братья и сестры. Теперь они куда-то подевались и говорили про них, как про покойников. Ибо путь их лежал в начис и дальше, к югу. Я помню, потому что разлуки случались на моих глазах. Фантомы больше не плясали. Теперь они шли, они влачились по мосту. Веселость их пропала, оживление в глазах сменилось тоской, глубокой, как сама гус река. Руки и ноги, вот только что прекрасные в ритмичных своих движениях, были скованы цепями. Я помню, как однажды ночью проснулся и увидел, что мама стоит на коленях перед кроватью. Она взяла меня в охапку и вынесла из хижины. Трое суток мы с ней скитались по лесу, жили среди зверей, днем прятались, ночью шли. Мама ничего не объясняла, сказала только «надо бежать, не то будет с нами, как с тетей Эммой сталось». Она не произнесла слово «продать», но я, даром что маленький был, понял. Тетю Эмму продали. Мама надеялась добраться до легендарного болота. Думала, там мы отыщем спасение. Ведь чудесного дара она от своей матери, Санти Бес, не унаследовала. Да только не получилось ничего с болотом. Райландовые щеки нас выследили, поймали, свезли в старфол бросили в тюрьму обоих. Что происходит и почему происходит, я не понимал. Настолько был растерян, что, когда отец приехал, мне почудилось, он спасение несет. Знаешь, Фина, какой он был ласковый. По щеке меня гладил. А на маму взглянул от боли все лицо и сказилось. «Зачем ты сбежала?» спрашивает. «Разве плохо тебе жилось?» А мама молчит, только глазами сверкает. Он вопрос повторил, она опять не звука. Тогда у отца настрой переменился. «Была боль, стала ярость». Не на маму и не на меня, на себя самого, ярость и досада. И я сообразил, не потому он переживал, что женщины желанной лишился или сына, а из одной корысти. Мама, она еще раньше его раскусила. Ей-то он в самом неприглядном виде являлся, без благородства этого фасада, каким все белые прикрываются. Мама давно смекнула, он ее продаст, глазом не моргнет. И меня, родного сына тоже. Эмму ведь продал. Отец развернулся и вышел из камеры, но мама все поняла, сняла ракушечные бусы, вложила мне в ладони и говорит, что бы ни случилось, сынок, ты теперь всегда со мной, в моем сердце, я тебя навсегда запомнила, и ты ничего не забывай, ничего слышишь, скоро я для тебя стану все равно как мертвая. Я хорошей матерью старалась быть, ты ведь это понимаешь, родной, только пришло время нам расставаться. А вскоре вернулся отец с ищейками. Они меня от мамы оторвали. Я сопротивлялся, вопил, рыдал. Мне дорога была обратно в Локлес, маме на юг. С того момента, как мы вышли из хижины, и до сих пор я не ощущал фининой физической тяжести. Финна передвигалась легко, но при слове «юг» почти повисла на мне. Как будто некая сила тянула ее назад, в муравейник, в это затхлое подземелье. К счастью, мои слова были противодействием, мы не шли даже, мы плыли сквозь туман, грудь мою распирало синее свечение, и оно же работало как мотор, оно двигало меня вперед, а вместе со мной и Фину. Остановиться я не смог бы, даже если бы захотел. В Локлис мы вернулись с прибытком, отец так выразился, он, видишь ли, коня купил на деньги, которые за мою мать выручил. Осиротить нас обоих ему мало показалось. Он еще и памяти меня лишил. Не успели мы приехать, ракушечные бусы отнял. В таком был бешенстве, что я бросился на утек. Наутро прокрался в конюшню, там конь этот самый сено жует. Помню, я над поилкой скорчился, и тогда-то впервые проявились способности, благодаря которым я тебя, Фина, сейчас из неволи вывожу. Как я плакал, Фина! Казалось, кожа рвется, боль меня изнутри распирала. Казалось, кости и суставов сами собой выворачиваются, а жилы на мышцах хлопаются Чтобы прямо там не умереть, я в поилку лошадиную вцепился, в самый край. И только я это сделал, будто волна меня захлестнула. Схватила, подняла над садом, над полем и прямо в хижину водворила. Помнить, Фина, было так невыносимо больно, а память была еще так свежа и отчетлива, что я... Я забыл, впервые в жизни, забыл, как звали мою мать, какую несправедливость с ней совершили. Забыл, кто такие Санти-бес и маме Вата. Отныне мои помыслы и упования принадлежали Локлесу, сосредоточивались на господском доме. Меня пробрала дрожь. Мурашки по всему телу побежали. Фина сделалась вроде гири, так руку оттягивала, что, казалось, сейчас вовсе оторвет. Передо мной вокруг меня был сплошной туман, пронизанный синим светом. О маме все рассказывали, кто ее знал. Чужих воспоминаний я наслушался, но свои от этого не восстановились, Фина. Тут я споткнулся о собственные слова. Да что там споткнулся? Я лбом о них ударился. И мы с Финой вместо движения вперед стали опускаться, погружаться в туманную субстанцию. — Только Фина меня это не сломило, — зачастил я. И Софию не сломила и не сломит. Ее девочке, Каролине, суждено увидеть свет полярной звезды, которая напрасно и отужился. Все слова запечатал жар от ракушечных бус. В груди екнуло, как при припазение. Ибо я не удержал Фину, не удержался сам. Ощущая под собою пропасть, суча ногами, я видел только, как осыпаются воспоминания. Те, которые по причине моей самонадеянности так и не сделались настилом. Вот они шуршат, как сентябрьская листва. Я под ивой грызу имбирное печенье. София передает мне бутыль с Элем. Джорджи Паркс отговаривает от побега. Вниз, все вниз, до свиста в ушах. И не остановить падение и даже не замедлить его. Вдруг зазвучал, дотянулся до меня зов, и рыхлую перину тумана, еще синеватого от последних моих фантомов, пронизало другое свечение. Зеленый, который, ведомо, что в глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Примечание. Цитата из книги притчей Соломоновых. Конец примечания. Мы же, Хайрам, и есть птицы, хоть и забрали нас из родимых гнезд и заковали в цепи. Падение остановилось. Мало того, я снова летел, и Фина тоже. Без труда, в плавном полете, она отыскала и стиснула мою руку и крикнула «Что это?» зеленое свечение приблизилось и выдохнуло переправа это друзья такая как в стародавнее время такая которая есть и которая прибудет ну конечно в центре зеленого облака была гарриет с неизменным своим посохом свободной рукой она боже милостивый удерживала над бездной кессию прости хайрам вокер что припозднилось чуток сам понимаешь подготовиться надо было произнесла гарриет Я онемел. Слова Гарриет оказались веревкой, брошенной мне, обреченному, в последний момент. За спиной нашей спасительницы маячили в тумане делаверские доки. — Все будет хорошо, братишка, — сказала Кессия. — Возвращайся в Локлис. Дальше мы сами. Нет, на этом не кончилось. Просто усталость, навалившаяся на меня, неописуема. Я хотел бы рассказать о счастливом воссоединении, явить хоть на миг лицо Фины, для которой дочь словно восстала из мертвых. Но не могу. Я сам толком ничего не видел. Меня уже несло обратно. От одной картины прошлого к другой. Годы, события, люди, все смешалось. Из тумана неоднократно вставал Микайя Бленд, выныривала Мэри Бронсон. Хайрамы, маленький, юный, взрослый, жонглировали моим телом. Адепты свободной любви и фабричные рабы гнали его, словно мяч мимо братьев Уайт, в настоящее, в мое настоящее.